Глава 89 Свет уходит Последние четыре дня небо было сплошь затянуто тучами, из которых то и дело сыпал дождь. Поначалу мы прятались под деревьями, но вскоре выяснилось, что листва не защищает от дождя, а только удерживает воду, и при любом порыве ветра на нас обрушивался град тяжелых капель, которые часами скапливались в кроне. Таким образом, мы были постоянно мокрые, независимо от того, шел в данный момент дождь или нет. Историй после ужина уже никто не рассказывал. Мартин простыл, и по мере того, как его состояние ухудшалось, делался все мрачнее и язвительнее. А два дня назад у нас промок хлеб. Может показаться, будто это пустяк, но если вы когда-нибудь пытались поужинать куском размокшего хлеба после того, как целый день бродили под дождем, вы поймете, как это портит настроение. Дедан сделался абсолютно неуправляемым. Он при любом удобном случае увиливал от самых простых поручений, либо принимался ныть. В последний раз, когда он ходил в городок за припасами, он вместо картошки, масла и тетив для лука купил бутылку Дрэга. Геспи бросила его в кросса ни одного, и он приполз в лагерь едва ли не за полночь, воняя перегаром и распевая так громко, что и мертвый бы уши заткнул. Я не стал читать ему нотации». Как невостер я был на язык, он, скорее всего, все равно не стал бы меня слушать. Вместо этого я подождал, пока он задрыхнет, вылил остатки дрэга в костер и оставил бутылку, воткнутую в угли, чтобы он нашел ее поутру. После этого Дедан перестал отпускать уничижительные замечания на мой счет и погрузился в ледяное молчание. Разумеется, это было большим облегчением, но тем не менее я понимал, что это дурной знак». Приняв в расчет нарастающее раздражение, я распорядился, чтобы теперь все искали следы в одиночку. Отчасти я принял такое решение, потому что ходить по мокрой земле след вслед – надежный способ нарушить почвенный покров и оставить за собой заметную тропу. Однако, помимо этого, я понимал, что если отправить Дедена вместе с Геспе, то рано или поздно они перегрызутся и поднимут такой хай, что их услышат все разбойники на 10 миль в округе. Я возвращался в лагерь, промокший и несчастный. Как выяснилось, башмаки, что я купил в Североне, не были ничем промазаны и впитывали воду, как губка. По вечерам я быстро их просушивал при помощи костра и аккуратно использованной симпатии. Но стоило мне пройти хотя бы три шага, как башмаки тотчас промокали снова. Так что я, помимо всего прочего, целый день вынужден был таскаться с мокрыми ногами. Шел 29-й день нашего пребывания в Эльде и, поднявшись на холмик, за которым скрывалась наша очередная стоянка, я увидел, что Дедон с Геспе сидят по разные стороны от костра, старательно игнорируя друг друга. Геспе смазывала свой меч. Дедан от нечего делать ковырял землю заостренной палкой. Мне и самому было не до разговоров. Надеюсь, что они и дальше будут молчать, я, не здороваясь, подошел к огню. Огонь потух: Эй, а что у нас с костром? Дурацкий вопрос. Что с костром, было и так очевидно. Костер прогорел до мелких угольков и сырого пепла, потому что никто его не поддерживал. «Сейчас не моя очередь за дровами идти», — подчеркнуто сказала Геспе. Дедан снова ткнул палкой в землю. Я обнаружил у него под глазом наливающийся синяк. «Больше всего на свете мне сейчас хотелось похлебать чего-нибудь горячего и 10 минут посидеть у костра, чтобы просушить ноги». Это не сделало бы меня счастливым, но это позволило бы мне почувствовать себя куда лучше, чем я чувствовал себя весь этот день. «По-моему, вы двое даже в кусты сходить не можете без посторонней помощи», — бросил я. Дедан зыркнул на меня из-под лобья. «Это ты к чему?» «Когда Алверон поручал мне это дело, он дал понять, что отправляет со мной взрослых людей, а не бестолковых шкалеров». «А чё она?» — вскинулся Дедан. Я оборвал его на полусловие. «Мне плевать, что она! Мне плевать, из-за чего вы повздорили! Мне плевать, чем она в тебя кинула! Мне не плевать, что у вас костёр погас! Тыл, Всевышний, да от учёной собаки и топ-року было бы больше!» На физиономии Дэдена застыла знакомая воинственная мина. «А может, если бы...» «Заткнись!» — рявкнул я. «Я лучше стану слушать ослиный рёв, чем тратить время на твои сказки! Когда я возвращаюсь в лагерь, я рассчитываю найти костёр и горячий ужин!» «Если вам это не по силам, что ж, я пойду в кроссаны и найму там какого-нибудь пятилетнего малыша, чтобы он за вами присматривал!» Дэдден вскочил на ноги. В кронах над нами зашумел ветер. По земле забарабанили тяжелые капли. «Слышь, детка, ты напрашиваешься на угощение, которого тебе не переварить!» Он стиснул кулаки. Я сунул руку в карман и нащупал восковую куклу Дэддена, которую изготовил несколько дней тому назад. Под ложечкой у меня засосало от страха и ярости. «Вот что, Дэддон, попробуй сделать хотя бы шаг в мою сторону, и я нашлю на тебя такие муки, что станешь молить меня о смерти!» Я смотрел ему прямо в глаза. «Сейчас ты меня только рассердил. Лучше не пробуй разозлить меня всерьез!» Он остановился. Я буквально слышал, как он припоминает все когда-либо слышанные истории о Табарлине Великом. «Огонь и молнии!» — повисло тяжелое молчание. «Мы, не мигая, смотрели друг на друга». По счастью, тут в лагерь вернулся Темпи, и это разрядило напряжение. Я, чувствуя себя несколько глупо, подошел к потухшему костру, посмотреть, сумею ли я разжечь его заново. Дэдден потопал в лес. Хорошо, если за дровами. Сейчас мне было уже все равно, что он там принесет. Реннелл или что другое. Темпи сел у потухшего костра. Быть может, не будь я так озабочен, я бы и заметил, что он ведет себя как-то странно. А может и нет. «Настроение Адема угадывать трудно, даже такому полуобученному варвару, каким был я. Мало-помалу, возвращая костер к жизни, я начал жалеть о том, как повел себя. Это было единственное, что помешало мне наорать на Дедана, который к охапку мокрого хвороста, швырнул его рядом с еле воскрешенным мною костром и все разворотил. Вскоре после того, как я во второй раз заново развел костер, вернулся Мартин. Он сел у костра и протянул руки к огню. Глаза у него потемнели и запали». — Тебе не полегчало? — спросил я. — Ага, как же. В груди у него слышались влажные хрипы, хуже, чем с утра. Мне не нравилось, как он дышит. А вдруг у него воспаление легких? А вдруг начнется лихорадка? — Давай я тебе травок заварю, дышать легче станет, — предложил я без особой надежды. До сих пор Мартин неизменно отвергал все мои попытки помочь. Он поколебался, потом кивнул. Пока я грел воду, Мартана начал бить кашель, и кашлял он почти минуту. Если дождь сегодня не перестанет, придется нам вернуться в городок и ждать, пока он не оправится. Нельзя допустить, чтобы он свалился с воспалением легких или выдал нас своим кашлем разбойничьим часовым. Я протянул ему отвар. Темпи, сидевший у костра, пошевелился. «Я сегодня убил двух людей», — сказал он. Воцарилось ошеломленное молчание. По земле вокруг нас барабанил дождь. Костер шипел и плевался. «Чего?» – переспросил я, не поверив своим ушам. «На меня напали два люди из-за деревьев», – спокойно сказал Темпи. «Я потер затылок». «Черт тебя побери, Темпи, что ж ты сразу-то не сказал?» Он посмотрел мне в глаза и очертил пальцами непонятный кружок. «Нелегко убить двух людей», – сказал он. «Ты не ранен?» – спросила Гаспе. Темпи также невозмутимо посмотрел на нее. Оскорблен. Я неправильно понял его предыдущее замечание. Схватка сама по себе не была трудной. Его тревожила мысль о том, что он убил двоих людей. Мне нужно было время, чтобы собрать мысли. И еще я ждал, когда все будут здесь. Я попытался вспомнить жест, обозначающий извинения, но пришлось обойтись печалью. — Как это вышло? — спросил я ровным тоном, ощупывая обтрепанные края своего терпения. Темпи помолчал, подбирая слова. «Я искал след. Два люди прыгать из деревьев». «Как они выглядели?» — спросил Деда, опередив мой вопрос. «Снова пауза. Один, как ты. Руки длиннее, чем мои. Сильнее меня, но медленный, Медленнее тебя». Деда нахмурился, словно не мог решить, обидеться или не стоит. Второй был поменьше и пошустрее. Мечи у обоих широкие и массивные. «Обоюдоострые, вот такой длины». Он раздвинул руки где-то фута на три. «Я подумал, что это описание куда больше говорит о самом темпе, чем о тех, с кем он сражался». «Где это было? Давно?» Он указал в том направлении, где мы искали. «Меньше мили, меньше часа». «Как ты думаешь, они нарочно поджидали тебя?» «Когда я там проходил, их не было», — поспешно сказал Мартин. Он раскашлялся влажным, хриплым кашлем и выплюнул на землю плотный комок мокроты. Если они его и поджидали, то недолго. Темпи выразительно пожал плечами. «А доспехи у них были?» — спросил Дедан. Темпи помолчал, потом наклонился и ткнул пальцем в мой сапог. «Это... кожа?» — предположил я. Он кивнул. «Кожа. Твердая, с металлом». Дедан немного расслабился. «Ну, хоть что-то!» Он призадумался, потом сердито взглянул на Геспи. «Чего? Чего ты на меня так посмотрела?» «Я и не думала на тебя смотреть», — ответила Геспи ледяным тоном. «Нет, ты посмотрела. И еще глаза закатила». Он перевел взгляд на Мартина. «Вот ты же видел, как она сейчас глаза закатила, верно?» «Молчать!» — рявкнул я на обоих. Как ни странно, все притихли. Я прижал ладони к глазам и наконец-то поразмыслил спокойно, никем не прерываемый. Мартин, сколько у нас еще времени до тех пор, как стемнеет? Мартен посмотрел в небо, серое, как шифер. Еще часа полтора будет, как сейчас, прохрипел он. Достаточно светло, чтобы идти по следу. И потом, наверное, с четверть часа сумерек. При такой облачности быстро стемнеет. Ты не против еще немного побегать? спросил я. Мартин неожиданно улыбнулся. «Если получится отыскать этих ублюдков сегодня, лучше сделать это сегодня. Я уже и так из-за них находился по этому забытому богом лесу». Я кивнул и достал из нашего жалкого костерка щепотку сырого пепла. Задумчиво растер пепел в пальцах, высыпал его на тряпочку и сунул тряпочку под плащ. «Конечно, так себе грелка, но все же лучше, чем ничего». «Ладно», — сказал я. «Темпи отведет нас туда, где лежат трупы, и мы попробуем отыскать следы, ведущие в их лагерь». Я встал. «Эй!» — воскликнул Дэдден, протянув руки. «А мы?» «А вы с Геспи останетесь здесь охранять лагерь». Я вовремя прикусил язык, чтобы не добавить, и смотрите, чтобы костер не погас снова. «Чего это? Пошли все вместе. Нынче же вечером с ними и разберемся». Он встал. «А если их там дюжина?» — поинтересовался я как можно более язвительно. Он замялся, но не отступился. «Зато мы сможем застигнуть их врасплох». «Если мы будем ломиться туда впятером, никого мы врасплох не застигнем», — с жаром возразил я. «А чего тогда ты-то попрешься?» — осведомился Дэдден. «Могли бы пойти только Темпи с Мартином». «Я попрусь, потому что мне нужно лично выяснить, с чем мы имеем дело. И именно мне придется разрабатывать план, который позволит нам выжить». «А чего это вообще такой желторотик, как ты, будет разрабатывать план?» «Свет уходит», — устало заметил Мартин. «Слава Тейлу! Наконец-то я слышу голос разума!» Я посмотрел на Дедена. «Мы уходим. Вы остаетесь. Это приказ». «Приказ?» — переспросил Дедан угрюмый и недоверчиво. Мы еще раз грозно переглянулись, а потом я повернулся и нырнул в лес следом за темпи. В небе рокотал гром, над лесом пронесся ветер, разгоняя бесконечную унылую морось. Вместо нее палил настоящий ливень.